Глава двенадцать. Марина. Школа пахла старым деревом парт, мелом и слабым, угасающим ароматом школьных обедов, тушеной капустой и чем-то молочным. Запах, ставший за годы моей работы фоном, второй кожей, запахом моей собственной жизни, выстроенной по линеечке, как строчки в классном журнале. И вдруг в эту вымеренную, предсказуемую атмосферу ворвалось нечто инородное, сладковато-пряное, пьянящее, аромат фрезии. Даниил Медведев стоял перед моим столом, сгорбившись, вжимая голову в плечи. Было заметно, что мальчик взволнован. Обычно он таскал с собой какие-то провода, камешки странной формы, дохлых мышей, но сейчас он держал в руках Нечто хрупкое и невероятно красивое — букет изящный сноп белых фрезий, перехваченный грубой бечевкой. Их лепестки были так нежны, что, казалось, вот-вот осыплются от громкого звука. — Это вам, Марина Арнольдовна! — пробормотал он, тыча букетом в мою сторону и глядя куда-то мне в подбородок. Я взяла цветы. Пальцы сами собой нашли влажные, прохладные стебли. Я ждала подвоха. Ожидала, что внутри спрятана жвачка или что цветы вот-вот разбросают взрывчаткой, замаскированной под бутоны. Такова была природа моих отношений с этим ребенком. Постоянная готовность к диверсии. — Спасибо, Даниил. Голос мой прозвучал слишком официально как на педсовете. С чем это связано? Он мотнул головой, все так же не глядя на меня, и сунул руку в рюкзак. Оттуда он извлек несмятую тетрадку и не дневник с очередным замечанием. Он извлек книгу, старую в потертом тканевом переплете цвета выгоревшего бордо. Стихотворение Анны Ахматовой. Издание шестидесятых годов. Сердце мое, привыкшее мерно отчитывать удары между звонками, дрогнуло и споткнулось. Я потянулась за книгой, и мои пальцы невольно дрогнули. Это было то самое издание с теми самыми гравюрами. Ту самую книгу я искала полгода по богинистам, тщетно надеясь найти ее в приличном состоянии но все время, находя лишь потрепанные, залитые чаем экземпляры или новоделы, пахнущие типографской краской, а не историей. «Папа просил вам передать», — выдавил Даниил, наконец подняв на меня взгляд. В его глазах читалась неподдельная тревога, смешанная с гордостью за выполненную миссию. «Он сказал, вы это, ну, хотели». Я раскрыла книгу. Старая бумага пахла временем, сладковатой пылью и терпким ароматом прессованных между страниц воспоминаний. Нафорзаться чьим-то твердым, уверенным почерком было выведено «Лене. На добрую память. 1968 год». Кто-то Лена когда-то получила эту книгу в подарок. А теперь она лежала на моей ладони, и ее грубый шершавый переплет казался самой драгоценной вещью на свете. — Павел, Павел Андреевич, Даниил, а почему папа не вручил мне все это лично? — задала я вполне логичный вопрос. — Стесняется, наверное, — пожал плечами мальчик. — Вам нравится? — — Да не то слово! Мне очень приятно! Даниил! — искренне воскликнула я. — Передай папе! Хотя нет, ничего не передавай. Я сама его поблагодарю. Медведев сел на свое место и начал готовиться к уроку, как и остальные дети. А я будто залипла на этом букете. Много раз мне дарили цветы, но никогда не передавали их через посредника, если только это не был курьер. Почему Павел сам не пришел, не вручил их лично? Побоялся стоять передо мной, смущенный и неловкий, наблюдая за моей реакцией. Он передал это сыном, как дипломатическую почту, как будто струсил, или как будто боялся нарушить хрупкие, едва налаженные границы наших отношений. Мне было странно и немного обидно. Неужели я такая страшная, что меня испугался мужчина? Я знала, что меня боятся ученики, но взрослый мужчина... Павел Андреевич не был похож на неопытного мальчишку. Наверное, все же дело во мне. У меня на лбу написано, что я стерва. Прозвенел звонок, и я переключилась на работу, но мысли о Павле не покидали меня. Нужно поговорить с ним и выяснить, что именно его во мне пугает. Может, не только его одного? Может, поэтому я до сих пор не замужем? Раньше меня не парило мое одиночество. Я не считала его каким-то изъяном. Скорее, свободой. Но часики тикали, как говорится, а моя вторая половинка все не появлялась. А еще я очень любила детей» и хотела своих собственных. Через пять лет мне стукнет сорок, а там и пенсия недалеко. Я поднесла Фрезии к лицу, вдохнула их холодный, чистый аромат. Он был запахом другого мира. Мира, в котором я была не Мариной Арнольдовной, строгой учительницей, а просто женщиной. Женщиной, которой дарят цветы и редкие книги которая нравится. Как Павел узнал о книге моей мечты? Я ему ничего об этом не говорила. И Даниилу тоже. Да какая разница? Главное, Павел хотел мне угодить и угодил. Попал в самое сердечко. Нужно было срочно с ним встретиться. Сегодня же. Предлог был идеален. Вернуть рубашку и поблагодарить. Слова благодарности я отрепетировала по дороге. Они отскакивали от зубов. Я даже позволила себе легкую, почти кокетливую улыбку перед зеркалом заднего вида. Она выглядела ужасно, как будто у меня болели все зубы. Кокетка из меня ещё та. Я припарковалась возле дома Медведевых и дала себе минуту, чтобы отдышаться. Сердце стучало не непоучительски а по-глупому, по-девичьи. Я представила его лицо, легкое смущение, может быть, улыбку, молчаливое понимание, что я принимаю его правила игры. Дверь открылась почти сразу, будто он ждал кого-то. Но это был не тот Павел, которого я представляла. Он не был бледным, с растрепанными волосами, в мятой футболке. Павел был весел и одет с иголочки в деловой костюм, словно у него сегодня праздник. Может, так оно и было? Его глаза, обычно такие уставшие, искрили счастьем. Павел будто помолодел лет на десять. За его спиной маячила тень такого же крупного, как и он сам, мужчины. «Марина Арнольдовна?» — радостно воскликнул он. «Что-то случилось?» Вдруг он перестал улыбаться и напрягся, нервируя меня этим еще больше. — Здравствуйте, Павел. Нет-нет, все в порядке. Поспешила успокоить я его. — Я привезла вашу рубашку. Я протянула пакет, чувствуя, как заученные слова теряют смысл, становятся просто набором звуков. И хотела поблагодарить за цветы и за книгу. «Это невероятно щедро! Как вы узнали, что я давно ищу именно этот Томик?» Он растерянно забрал у меня пакет, а потом поднял на меня глаза полные чистейшего, неподдельного недоумения. «Какие цветы? Какая книга?» Он спросил так искренне, что у меня засосало под ложечкой. «Пол под ногами, такой твердый секунду назад...» Поплыл. Я чувствовала себя полной дурой, дурой в идеально отглаженной одежде, с дурацким пакетом и заготовленной благодарностью.